Хочешь по склону на перегонки вниз не Хочешь ладонехной крась. Хочешь перепрыгивая с одного покатого камня на другой вверх по течению реки пробирайся. А хочешь перекрикивая с макушки холма эхо. Пикники – это самое любимое времяпрепровождение наших горожан.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 и жарить шашлыки исключительно под окном. Зато с весной все вокруг оживает. С утра до вечера светит солнышко, дожди ласковые, скоропалительные, и лишь грозы сокрушительные и немилосердные. Ну, пертый бердец так просто не сдается. Вершиной своего личного антропогенеза он считает наработанные годами победные умение эвакуироваться за считанные секунды. Поэтому грозой, молниями,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 Скрашивает стихами Бадлера. Так что уходим мы в школу под «О, закрой свои бледные ноги». А возвращаемся под «О, завитые в пышные буклируно». Из родных у дяди Володи измученная жена тетя Маргрит, высокая худющая женщина с выражением вечной загнанности на лице, и под жары хряк ара прекрасный. Тетя Маргрит общается с мужем исключительно со двора, исключительно на повышенных тонах. «Опять с утра залил!» — причитает она, глядя снизу вверх на непутевого мужа. «А чего ты на весь город позоришься, а? Господи, за что мне такое у всех мужья, как мужья? А у меня горький пьяница!» От претензий жены у дяди Володи затуманиваются глаза и делается страдальческое выражение лица. До прямого ответа он не сходит, откликается выразительным взглядом и стихами про «Лазури гордый царь, два белые крыла и простерты на земле, а шутами ты из полинских крыл своих не развернешь» — Шарль Бадлер, Альбатрос. Иносказательные намеки мужа оскорбляют тетю Маргарита до глубины души.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 ветляя следом и не изменяя своему изысканному вкусу декламирует стихи, притом предпочитает на природе Черенца. Поднимите глаза, я иду, я иду из угрюмого чрева веков. Егеше Черенц, армянский поэт. Обращается он к неведомым далям. Неведомые дали впечатленно внимают поэзии.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 Обматывают пленкой сало и быстро жарят на углях. Жир схватывается хрустящей корочкой, подергивается дымом костра. Ммм, как вкусно! Приговаривает папа, поливая скворчащие кусочки шашлыка соусом из барбариса и быстренько заворачивает их в лаваш. Нам вкус печени не очень нравится. Мы строим гримасы и отказываемся ее есть. Нам обычное мясо подавай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 На минуту-другую подумать, пересыпанный кольцами злого лука шашлык. Такую вкуснятину можно есть с утра и до вечера каждый день. Берёшь кусочек мяса, впиваешься зубами в сочную мякоть и урчишь от удовольствия. А потом ещё косточку грызёшь, потому что косточка — объедение и вообще приятное времяпрепровождение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 «Наспех позавтракав и сложив пикничный скарб в машины, мы дружной кавалькадой выдвигаемся за город. Впереди едет пучеглазая Генриетта, следом надутый от такой беспардонной наглости. Где ж это видано, чтобы бабы форсили впереди мужчин?» «Вася!» Пока дядя Миша с папой разводят костер,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 «В кое веки почувствуем себя людьми?» Выдыхает Ба, расстилает на деревянной лавочке плед, с комфортом усаживается и отвинчивает крышку большого китайского термоса. Синий лилии на боку.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 Мол, посмотрите, какие красивые бусины нашла. Мама с ба оказались нечетким людьми. Дизайнерский порыв гн не оценили. Более того, подняли такой крик, по сравнению с которым Ор, тетечки, медсестры из фильма «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен», кажется просто детским лепетом. Гейне быстро смехнула, что сейчас будут насильно реквизировать ее украшения, поэтому с криком «Мои бусинки никому не отдам!» кинулась к папе с дяде Мишей. Мужчины оказались не такими трепетными и впечатлительными, как женщины. Сначала посмеялись, а потом все-таки скрутили Гейне, выковырили из ушей катышки, промыли водой и до кучи протерли листьями подорожника.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 Она хорошо знала своих дочек и понимала, что хитростью их не проймешь. «Давай хоть попробуем», — предложила Ба и обратилась к Гайне. «Какая ты красивая гаечка! И бусинки такие красивые! Так они тебе идут!» И восхищенно подцокал языком. Сестра запнулась на полушаге, перевела недоверчивый взгляд от Ба к маме, Мама широко улыбнулась и кивнула. «Очень красивая, очень!» «Да?» — обрадовалась Гейне. «Да тогда я пойду еще бы ищу бузинок. Может быть, даже буберцады дойду для вас». «Только буберцады и бузинок нам не хватало», — всплеснула руками Ба. Маневр, конечно же, не прошел —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 то грибов ядовитых полные карманы наберем, то еще какими несъедобными, зато жутко красивыми ягодами затаримся, а то, взобравшись на деревья, орём друг другу разные идиотские вещи. «Нарка!» — трубит Манька из густой кроны здоровенного бука. «Ты красные панталоны надела или дома забыла? Надела!»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 «Ну вы вообще дуры! Вообще!» Отзывается Каринка со своего дерева. «Нашли, о чем шуметь!» «О чем надо было?» «Чего вы про панталоны врете?» «Нравится нам врать, вот и врём!» «Вруши, вруши!» Каринка на минутку смолкает, придумывая рифму. «Кислые груши!» — подсказываю я. Лапаухи и уши не отстаёт от меня Манька. Ну вот сами за себя и сказали: "Вруши, вруши, уши как груши". Резюмирует Каринка. Срываемся мы в дружный хохот. Очень нам нравится стихотворение про вруш. Скоро начинает тянуть шашлычным духом, и мы резво сыпаемся вниз. Через несколько секунд мы уже у стола.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 Завёрнутый в тонкий лаваш и переложенный луком лежит ароматный, сочный, вкуснючий шашлык. Вот где впору говорить «мммм». Вот где надо, закатывая глаза, игнорируя попытки ба соблазнить тебя то кусочком огурца, то ломтиком сыра, то зеленью, то ещё какой полезной с ее точки зрения едой, пожирать хорошо прожаренное, пахнущее дымным костром мясо и запивать его пузырящимся сладким лимонадом, спешно пока не замечают взрослые, облизывать стекающий с пальцев сок. Папа с дядей Мишей обязательно выпивают по стопочке тутовки, произносят тост за женщиной, детей и удовлетворившись, что никто не обделен шашлыком, приступают к еде. «Приятного аппетита!» — назидательно говорит ба. «Спасибо!» — отзываемся с набитыми ртами мы. «Пожалуйста!» С наступлением осени выезды на природу приобретают немного лихорадочный характер. Впереди зима, и народ пытается наотдыхаться на свежем воздухе в волю. Поэтому ничего удивительного, что каждый погожий осенний выходной мы стремимся на природу — Скоро с гор потянет холодным колючим ветром, облетят деревья, станет сыро и промозгло, а потом на излёте декабря крупными хлопьями повалит недолгий в тяжёлые мокрые хлопья снег. В этом году конец октября выдался особенно прекрасным. Стояла двадцатиградусная теплынь. Клёны по самую макушку обсыпали город и его окрестности багряным и золотым. С прощальными криками пролетали последние перелетные стаи. Городок расслабился и отдыхал. Закончилась напряженная закаточная пора, урожай с полей убран, Развеялся дынно-арбузный аромат над большим базаром, погреба до отказа набиты припасами на зиму, орехами, медом, домашней ветчиной и бастурмой, сухофруктами и вареньями, соленьями, тушенкой собственного приготовления и прочими вкусностями. В пузатых дубовых бочках бродит игристые.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 Последнее воскресенье октября семейство Шац традиционно отводит визиту вежливости Ицхаковым, деду Амбо и бабушке Саре, манинам бабушке и дедушке по материнской линии. Несмотря на неудавшийся брак детей, сваты сохранили между собой достаточно теплые отношения и стараются хотя бы раз в год, но обязательно встречаться. Дед Амбо и бабушка Сара живут в селе Паравакар.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 Так, но стрелянный воробей-паравокарец выбирает тернистый обходной путь, потому что проще три часа петлять по невспаханным окрестностям и соседним республикам и явиться к прилавку с инкрустированным растительными залежами фасадом, чем пройти мимо калитки Ицхаковых. А всё почему? А всё потому, что дед тамбо больной на голову в плане гостеприимства человек. Если самбо Амбо его поздороваться,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 Бабушка Сара в плане гостеприимства мужу не уступает, ее хлебом не корми, дай только чего-нибудь вкусненького для подневольного гостя приготовить. «Амбо Джан!» — пытается сопротивляться не сдержанный на приветствие человек. «Я просто мимо проходил, на работу опаздываю!» «Ты меня вроде как обидеть хочешь!» выпрямляется Самбо и сдвигает на затылок головной бор.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 В своем непотопляемом патриотизме дед Амбо дошел до ручки, студирует энциклопедии и прочие источники знаний в надежде найти подтверждение своей теории «Сначала были армяне и только потом свет». Заметив феу какой-нибудь известности характерное окончание «Ян» или «Янц», надувается, как индюк, да так и ходит по дому, гордо выпить в грудь, мол, «знай наших», не одобряет Шарли Азнавура и Сельви Вардан за то, что они офранцузили свои армянские фамилии, победно вздрагивает, услышав имена «Себастьян» или «Валерьян», Резко осуждает Эмиля Латяну за ненужное «у». Чем его Латян не устраивал? На попытке бабушки Сары втолковать ему, что Эмиль Латяну — представитель совсем другой, не менее симпатичной национальности, дед Бор раздраженно водит плечом. «Что ты понимаешь в армянах, женщина?»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 «Бедный! Ага! А еще знаешь, чего мне дед Амбо сказал? Посадил меня на колени, говорит, то у меня на четверть армянка, притом на лучшую свою четверть, поняла? Помни об этом и никогда не забывай!» «А ты чего?» Я его крепко обняла, расцеловала и говорю, «Дед бо не волнуйся, я всегда буду об этом помнить, но, Ба, ничего про эту лучшую четверть говорить не буду, Ту то мало ли!»